Ядовитые животные. Нередко во время Второй мировой войны люди с тонущих кораблей и подбитых самолетов оказывались в воде. И часто выходило такое, что спустя недолгое время вдруг раздавался ужасный крик, и человек скрывался под водой. В начале виновницами этих смертей считали акул. Однако оставшиеся в живых очевидцы утверждали, что в районе трагедии акул не было. К тому же на извлечённых из воды телах серьёзные раны отсутствовали, и только в некоторых местах были видны красные полосы, словно от удара п л е т ь ю Поэтому долгое время причина гибели людей оставалась неразрешимой загадкой. Наконец, после долгих поисков австралийские зоологи нашли таинственного убийцу. Им оказалась представительница кишечнополосных животных кубомедуза Хиронекс, или морская оса. В сорок четвертом только у берегов Австралии было официально зарегистрировано сто смертельных случаев, виновницей которых стала эта медуза. Кстати, сегодня австралийцы боятся ее больше, чем акул. Это медуза самое ядовитое существо, обитающее в мировом океане. Яда одной медузы хватает, чтобы убить шестьдесят человек. Смерть же от ожога этого убийцы может наступить в течение т р и ц а т и секунд. Ни одно живое существо на земном шаре не вырабатывает яда, способного убить за такое короткое время. Внешне морская оса выглядит вполне безобидно. Ее тело размером с футбольный мяч, формой походит на круглый куб. От нижних углов этого куба отходят четыре толстые руки, которые разветвляются на несколько пальцев. Они заканчиваются тонкими голубоватыми или красноватыми щупальцами длиной до четырех с половиной метров. о б ы ч н о медуза имеет около 80 щупалец. В них-то и заключается главная опасность. Морская о с способна развивать скорость до двух узлов или почти четыре километра в час. Она может вынырнуть из глубины, догнать плывущего человека, обжечь его и скрыться. Поэтому-то неожиданные смерти в воде долгое время и оставались загадочными. Химический состав яда медузы до конца не изучен. Он очень стойк и долго сохраняется даже в погибших животных. н а и б о л е е распространена морская оса в водах Австралии, но нередко встречается у берегов Западной Африки, вдоль Атлантического побережья Северной Америки и у Филиппин. Медузы обычно держатся в затемненных прибрежных местах. о э т о м у заметить ее п р о з р а ч н о е тело довольно трудно. Еще одним ядовитым обитателем моря является моллюск географический конус. У него, как и у других представителей этого рода, очень изящная раковина длиной около п я т н а д ц а т сантиметров с уникальным рисунком, напоминающим старинную географическую карту. Но именно этот красавец моллюск. При неосторожном с ним обращении может стать причиной серьезных неприятностей. Дело в том, что он ядовит, и находится яд в особой системе, состоящей из специальных длиной около одного сантиметра дротиков с полностью внутри. Конус сначала напитывает дротик ядом, а затем выстреливает его из длинного сопла прямо в тело жертвы, маленькой рыбки или моллюска. Яд обладает настолько сильным действием, что жертву небольшого размера паралич разбивает в течение нескольких секунд. Но есть среди конусов виды я д которых может убивать даже людей, а сила, с которой выстреливает дротик, позволяет ему прошивать насквозь одежду. Яд моллюска действует подобно яду курары, полностью подавляя нервные импульсы к мышцам и вызывая паралич и смерть. А смертность от укуса географического конуса достигает двадцать процентов всех ужаленных, что превышает даже смертность от укуса кобры или гремучей змеи. Этот хранитель смертельного яда, весом примерно в сто граммов, в спокойном состоянии окрашен в серый или бледно-желтый цвет. Но если его разозлить, он начинает играть различными цветовыми оттенками. Он переливается жёлтым, красным и оранжевым цветами, и кроме того, на теле появляются сверкающие голубые кольца. По этим т о к о л ь ц а м он и называется голубокольчатым осьминогом. Этот моллюск может напасть на предполагаемого врага. В этом случае последствия могут оказаться весьма печальными. Дело в том, что яд этого моллюска даже сильнее, чем яд индийской кобры. Он вырабатывается слюнными железами и включает два компонента, один из которых воздействует на нервную систему, а другой на мышечную. При этом они действуют совместно, вызывая паралич дыхательной мускулатуры. Яд этот очень сильный. Считается, что один осьминог может парализовать или даже убить десять человек. Есть свои рекордсмены отравителей и среди рыб, причем морских. Например, игла брюх или рыба фугу, которая водится в Индийском и Южной части Тихого океана. Яд фугу в десять раз сильнее знаменитого яда курары и в четыреста раз с т р я х н и н а Называется же этот яд. т е т р а д о к с и н о м в теле одного иглобрюха находится всего несколько десятков миллиграммов яда, но и этого количества хватит, чтобы отправить на тот свет почти тридцать человек. Однако, несмотря на то, что с 1886 по 1979 годы почти семь тысяч из тех, кто рискнул отведать этой рыбы, отравились. Безопасный суп из нее? Принадлежит к числу самых дорогих в мире блюд. Одна порция может потянуть на сто пятьдесят долларов. Само же приготовление фугу, безопасной для еды, требует колоссальной сноровки, так как яд пронизывает все внутренние органы этой рыбы и кишки, и печени, половые органы и даже кровь. Кроме ядовитости, иглобрюхи имеют и ряд любопытных биологических особенностей, например, у них неплохое обоняние, что для рыб большая редкость. Дело в том, что под глазами иглобрюхов находятся небольшие щупальца с ноздрями. Именно благодаря этому органу рыбы различают в воде запахи почти так же, как собаки и щейки. Поэтому иглобрюхов еще и называют рыбами-собаками. Есть у иглобрюха еще одна характерная особенность: напуганная рыба вбирает воду или воздух в мешки, которые находятся в брюшной полости. После этого ее объем увеличивается в три, а то и в четыре раза. Причем с о д е р ж и м о е мешков фугу у д е р ж и в а е т с такой силой, что они не сдуваются даже в том случае, если рыбу вытащить на сушу. Рыба-камень или бородавчатка из одноименного семейства обитает в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Она тоже считается одной из ядовитейших рыб планеты. Кроме того, еще ее можно назвать и самой бесформенной рыбой. По крайней мере, ее асимметричная голова имеет глубокие и неровные вмятины, словно от удара тяжелым предметом. Мягкая, бугорчатая кожа бородавчатки, в зависимости от фона окружающей среды, может принимать самые разные цветовые оттенки: серый, белый, т е м н о б у р ы й ярко-красный, желтый. Большие грудные плавники имеют толстые твердые лучи, с помощью которых рыба ползает по дну и быстро закапывается в грунт. Очень острые спинные шипы, п о г р у ж е н ы в толстую кожу спинного плавника, которая образует бахромку вокруг каждого выставляющегося из нее острия. Рот и глаза рыбы обращены к верху, причем глаза могут втягиваться в орбиты или выдвигаться из них. Считается также, что б о р о д а в ч а т к а имеет самые крупные ядовитые железы среди всех рыб. Можно сказать, что океан — это своеобразный ящик Пандоры, в котором содержатся самые ядовитые животные земли. Так яд морской змеи Белчера, облюбовавшей окрестности рифа Ашмор у северо-западного побережья Австралии, содержит особые белки. миотоксины, которые разрушают мышечную ткань. Они многократно сильнее аналогичного яда любой из сухопутных змей. Змея имеет тонкое, длиной от полуметра до метра тело, окрашенное в желтоватый цвет с темно-зелеными полосами. А теперь как раз появился повод перейти от змей морских к змеям сухопутным. Стоит сразу заметить, что практически все представители этой группы рептилий обладают сильными ядами. Однако и среди них есть самые-самые ядовитые. Так считается, что самым смертоносным ядом среди сухопутных пресмыкающихся обладает тайпан или мелко чешуйчатая австралийская змея. По крайней мере от 50 до 80 процентов людей, укушенных этой рептилией, Погибают, если им вовремя не оказана медицинская помощь. Кроме того, предполагается, что одна особь этой рептилии при укусе выделяет столько яда, что им можно убить 250 тысяч мышей. Королевская комбра, достигающая длины более пяти метров, тоже очень опасное для человека существо. От ее укуса человек умирает через несколько минут. Обитают же эти змеи в Индии, Индо-Китае, Южном Китае. С о з м е я м и вроде бы все понятно, но оказывается, среди позвоночных животных на рекорд в категории самые ядовитые животные вполне может претендовать миниатюрная лягушка, обитающая в джунглях Колумбии, которую индейцы местного племени называют кокой. А у ч ё н ы м она известна как листолаз ужасный. Максимальная длина этой крошки три сантиметра, а вес не более одного грамма. Любопытно, что при попадании в желудок этот яд своих токсических свойств не проявляет. Однако достаточно небольшой царапины, чтобы наступила смерть. Того же количества яда, которое выделяет одна лягушка, хватит, чтобы умертвить. Полторы тысячи человек. Яд листолаза невероятно токсичен. Он в тысячу раз сильнее цианистого калия и в сотни раз стрехнина и яда курары. При этом высушенном виде своих смертоносных качеств он не теряет в течение пятнадцати лет. Кстати, ученые долгое время полагали, что эти лягушки вырабатывают токсины сами. Правда, это предположение не согласовывалось с тем фактом, что лягушка, живущая в неволе, постепенно теряет свою ядовитость. Чтобы разобраться в этом парадоксе, ученые отловили в тропических лесах Панамы головастиков, красящего д р е в о лаза, и вырастили их в неволе. Затем взрослых амфибий разделили на две группы: одних стали кормить безвредной плодовой мушкой, а других членистоногими, пойманными в родном для лягушек лесу. Через семь месяцев биохимики исследовали состав кожных выделений животных из обеих групп и выяснили, что у лягушек, которых кормили плодовой мушкой, смертельного яда в коже не было, зато те, что питались насекомыми из леса, обладали смертоносным оружием. Многие из этих алкалоидов обнаружились и в теле насекомых, часто попадающих на обед этим лягушкам. Кроме ядовитых насекомых в желудок лягушек попадают и токсичные клещи. Так один из видов оказался хранителем 84 видов ядовитых веществ, 42 из которых были найдены в железах лягушки древолаза. Кстати, потом этими лягушками кормятся з м е и и соответственно в своем организме тоже накапливают яд, но уже л я г у ш а ч и Вот такая интересная цепочка с ядовитыми звенями. ь А вот австралийские лягушки рода псевдофрин в поставках яда извне не нуждаются вовсе, они его вырабатывают сами. Причем этими токсинами являются алкалоиды – вещества, которые вырабатывают исключительно растения. И еще оказывается, у жабы, аги ядовиты не только ее кожные покровы. но также ее икринки, и кринки и в ы ш е д ш и е из них головастики. Завершая разговор о самых ядовитых животных, наверное, есть смысл остановиться на членистоногих, среди которых тоже немало опасных для человека. И как это ни странно, с а м о й я д о в и т о й считается гусеница бабочки из рода Ланомия, обитающая в Бразилии, Уругвае, Парагвае и Аргентине. После контакта с этой гусеницей в человеческом теле происходят множественные внутренние кровотечения, а также мозговые кровоизлияния. При этом у яда этой гусеницы самая низкая доза токсичности среди животных. Она равняется всего лишь одной тысячной части от змеиного укуса. Длина самой гусеницы около пяти-семи сантиметров. Все ее тело покрыто разветвленными шипами, напоминающими елочные веточки. Каждый шип с легкостью прокалывает кожу человека. В шипах находятся протоки желез, вырабатывающие яд из класса антикоагулянтов. Конечно, хотелось бы рассказать и о других ядовитых животных: пауках, осах, скорпионах. Но, как говорил известный Кузьма Прутков, нельзя объять необъятное.